Глава двадцатая. Тиана Дисонре. Камешек в мясорубке. Германа, похоже, удалось обмануть, а вот себя не обманешь. Давненько ей не было так тошно. Стрелять в невинных людей, даже не солдат. Что может быть более противоестественным? И все таки ей пришлось это делать. Да, она тщательно прицеливалась. Ликс может видеть многое, вот этиана, будучи в слиянии, смогла различить места, где находятся реакторы станции. Разведчица тщательно избегала попаданий в эту область, слишком велика вероятность взорвать весь завод целиком. Но, разумеется, это не отменяло того факта, что снаряды все равно убивают. Болванка из тяжелого металла с дикой скоростью прошивает обшивку. Где-то там, внутри станции, единомоментно выделяется огромное количество энергии и убивает, убивает, убивает. И виновата в этом Тиана. Давно прошли те времена, когда это могло вызвать истерику. Слишком много всего произошло с ней, слишком она изменилась. Однако настроение все равно оставалось отвратительным. Возникало такое чувство, что она превращается в чудовище, и ничего не может с этим поделать. Нельзя делать то, что она делает, но и отказаться тоже нельзя. Тяна чувствовала, что и Кусто тоже не нравится такое занятие. Впрочем, не так сильно, как ей. Тихоход больше сочувствовал своему пилоту, чем тем людям, которые сейчас умирают на станции. Кусто для себя резонно рассудил: есть свои Есть чужие. Атланты напали первыми, и более того, их цели тихоходу не нравятся. Слишком они спесивые, слишком уверены в своем превосходстве. А значит, придется просто выбирать. Либо помогаем своим и тем самым убиваем чужаков, возможно, даже ни в чем не повинных людей, либо отказываемся помогать своим и тем самым жертвуем их жизнями. Выбор очевиден. Тяна и сама как-то успокоилась, пропустив эти рассуждения через себя. Однако все равно даже обрадовалась, когда экзекуция закончилась, и атланты в силах тяжких начали взлетать с планеты. «Вот сейчас она вступит в бой, и больше не нужно будет убивать гражданских. А там, будь что будет!» Правда, тут же одернула себя. «Вот уж самоубийством точно заниматься не следует», сердито сказала себе девушка. Так легко сложить лапки и успокоиться. Я сделала все, что могла. Но ведь это будет неправда. Девушка резко перестала стрелять и, постаравшись стать еще более незаметной, начала отходить в сторону. Нечего рефлектировать. Там, на той стороне планеты, есть еще один завод, и его нужно обезвредить. Передав свое намерение но девушка отошла еще подальше, чтобы обойти планету по широкой дуге. Несколько сотен небольших кораблей противника рыскали из стороны в сторону, пытаясь засечь Ликса там, где его уже нет. Тиана подошла на расстояние выстрела и снова начала стрелять. Да, она старалась прицелиться так, чтобы не попасть по реактору, чтобы не случилось взрыва. «Нам не нужно убить всех, достаточно просто вывести из строя завод». В этот раз противник среагировал мгновенно. Скорость у них медленнее, чем у Ликса. Но долго расстреливать станцию все равно не получилось. Как только разведчица поняла, что рискует быть обнаруженной, она снова перестала стрелять. У «Атлантов» есть еще астероидное поле, в котором много добывающих и перерабатывающих заводов. Если на первых без ручного труда не обойтись, то вторые почти полностью автоматические. Сиюминутного вреда уничтожение этих заводов не принесет, но все равно вряд ли атланты будут довольны. Между тем, угроза, которую представляет неизвестный и невидимый противник, сочли серьезной. Тиана заметила, что недобитый ударный флот начал ускоряться. Кроме того, к планете выдвинулся отряд из столицы. Не слишком большой. Кажется, атланты опасались слишком сильно ослаблять оборону столицы но все равно показательно. «Уходим», — сказала девушка Герману и одновременно передала Лорину. «Двигаем в астероидный пояс, там нам будет удобнее. И стольких гражданских там нет». За спиной оставалась суета. Атланты как с цепи сорвались. Сновали вокруг планеты, как пчелы вокруг улья, который кто-то потыкал палкой, не понимая, что агрессор давно в другом месте. «И снова собирается тыкать палкой», — подумала Тиана. «Правда, сейчас будет чуть сложнее». Перерабатывающие заводы у атлантов расположились прямо в астероидном кольце. Причем кольцо было довольно густое и не слишком стабильное. Видно, не так давно появилось. Может, несколько десятков тысячелетий назад. В результате пробираться пришлось через довольно плотный поток мелких и крупных камней, которые еще и двигаются не всегда предсказуемо. Кроме того, этот поток был еще и насыщен сверх всякой меры какими-то устройствами. Тиана догадалась, что это мины, но понять, для чего их тут разместили, не могла. Реагировать на пролет в непосредственной близости крупной массы мины никак не могли, слишком много вокруг этой крупной массы. Адские машинки, свободно летевшие в пространстве, время от времени сталкивались с камнями, но взрывов не происходило даже тогда. В общем, более опасной дорогу эти мины не сделали. Избыточная, получается, защита. Для местных кораблей уже сам астероидный пояс непроходим. Несомненно, у атлантов есть разведанные безопасные маршруты, по которым они к этим заводам летают. Но их не так-то просто найти. Впрочем, опытный Ликс да с опытным пилотом и не через такую теснину проберется. Здесь врага не ждали. Тиана совершенно безнаказанно расстреляла одну растительно-стальную каракатицу, очень уж перерабатывающий завод был формой похож на это животное, и спокойно двинулась дальше. Лететь предстояло довольно долго, около часа, и разведчица приготовилась поскучать или вовсе выйти из слияния. Хотелось немного передохнуть после боя. Уже почти решилась. Кусто самостоятельнее, если что, справится. Насторожили какие-то вспышки на самом краю астероидного потока. И эти вспышки приближались. «Мины», — сообразила девушка. «Было бы время, наверняка назвала бы себя полной идиоткой. Это ж надо было не догадаться, для чего там эти мины установлены». Сами недавно нечто в таком же духе для кальмаров устраивали. Рефлектировать было некогда. Новые взрывы вспыхивали все ближе. Остроумно сделано. Минное поле организовано так, чтобы при срабатывании камни не разлетались во все стороны, а наоборот сминались в один огромный ком. Пожалуй, даже бронированным ликсам тут будет опасно. Объяснять что-то Лорину не было необходимости. Парень все понял одновременно с ней. Тиана не видела даже, скорее чувствовала рядом его ликсы. Девушка передала соратнику, чтобы держался позади неё, а сама начала расстреливать камни перед собой. Уклоняться от всех уже не было возможности. Это была по-настоящему напряженная гонка. Тиане давно не приходилось настолько выкладываться. Даже во время боев с кальмарами было не так сложно. Кусто метался из стороны в сторону. Почти непрерывно стрелял, разбивая самые крупные булыжники на куски. Получал чувствительные удары. Вырваться удалось с трудом. И только оказавшись на просторе, Тиана поняла, как же сильно ее побило. Вся шкура тихохода была испещрена кратерами, и некоторые из них были очень глубокими. Давно бедному Ликсу не было так паршиво. Однако расслабляться было рано. Каким-то образом атланты вычислили место, в котором противник выйдет из астероидного поля, и уже ждали ее здесь. В таких условиях скрыться было невозможно. Принимать бой, впрочем, Тиана тоже не собиралась. Слишком большой перевес. Откуда здесь взялось аж 50 линкоров и несколько сотен более мелких кораблей, совершенно непонятно должно быть, базировались внутри одного из крупных астероидов. Победить такую армаду вдвоем невозможно. Остается бежать. Вот только и это сделать может быть сложно. Вакуум уже нельзя было в полной мере назвать таковым. Слишком много всего летало вокруг. Плазменные заряды, металлические снаряды, лазерные лучи. Против них с Лорином применили все, что было. Тиана отстреливалась ожесточенно. Только это и оставалось. Ну и маневрировала, стараясь не подставляться. Только это было невозможно. Атланты перестали пытаться попасть по ней почти сразу. Били просто в ту сторону. И на удивление это возымело положительный эффект. Положительный для атлантов. Кустода и тихоход Лорина все чаще обзаводились новыми ранами. Где-то в трюме бесновался Герман, требовал, чтобы его выпустили. Тиана, конечно, и не подумала это сделать. Слишком много всякой смертоносной гадости в ближайших окрестностях. Гаврюшу разнесет на части вместе с Германом, и они ничего не успеют сделать. Слишком маленькие. Для кустов большая часть этих снарядов не опасна. Точнее, не слишком опасна. Ранит, но не убивает». Всего несколько секунд два больших ликса пытались пробиться, а потом разом развернулись и рванули обратно в астероидное поле. Оба пилота одновременно поняли — прорваться не выйдет. Слишком хорошо подготовились атланты. Вряд ли эта ловушка была рассчитана именно на них, но она сработала просто отлично. В поле астероидов тоже плохо, приходится постоянно лавировать. Камни перебаламутило взрывами. Они разлетаются, сталкиваются между собой, больно бьют тихоходов. Кошмар, но это хотя бы можно терпеть. «Не думала, что попаду в такую ситуацию здесь, в отсталом содружестве», — мелькнула короткая мысль. На длинные не хватало ресурсов. Тиана была слишком сосредоточена, уклоняясь и отстреливая самые опасные камни. Даже ответить Герману сил не хватало. Парень был в курсе ситуации и пытался предложить какие-то решения, генерировал идеи одну за другой, но все они не подходили. Либо слишком сложные, либо просто не помогут против атлантов. Это не Тиана так решила, девушка была слишком сосредоточена, чтобы слушать. Зато Кусто сейчас не настолько сконцентрирован и может оценить идеи напарника. Вот только Герман ничего дельного придумать пока не может. Сдаваться девушка не собиралась. Они с Лорином двигались вдоль края астероидного поля, стараясь не углубляться слишком сильно, но при этом оставаться недоступными для оружия атлантов. Вот только и атланты не отставали, летели следом. «Только и ждут, чтоб мы вынырнули», — раздраженно подумала девушка. «Нужно решиться и нырнуть в глубину. Пройти через самый центр образовавшегося после взрывов месива, а потом выйти с другой стороны, там, где противника пока нет. Вот только Тиана все никак не могла решиться. Там в глубине будет намного труднее, а главное — больнее. Оба Ликса уже ранены. Неизвестно, как тихоход Лорина, а Кусто довольно сильно. Ему бы сейчас отдохнуть немного, пока его покрывают заживляющей пеной. Да вот невозможно. Шкуру тихохода сейчас непрерывно бомбардируют Тысячи и тысячи мелких камешков. Кустой их даже не замечает, слишком маленькая масса, чтобы пробить толстую шкуру. Даже когда попадает в раны, все равно боли почти нет. Так, легкое покалывание, которое теряется на фоне боли от основной раны. А вот для человека такая шрапнель станет фатальной. Скафандр не пробьет, но сорвет переломанное тело с поверхности тихохода. Тиана уже немного привыкла, приноровилась уклоняться. Даже начала подумывать о том, чтобы, оставаясь в астероидном поле, начать отстреливаться от атлантов. Потом отказалась от этой мысли. Не получится. Для того, чтобы выстрелить, придется учитывать слишком много переменных. Просто реакции не хватит поймать тот самый момент, когда предполагаемую траекторию снаряда не перекрывает один из осколков. Нет. Силы теряются. Дальше будет только хуже. Тиана уже собралась уходить вглубь облака осколков, пока не стало совсем плохо, и ликса не потеряли даже шанс перебраться на другую сторону. Сейчас это, скорее всего, получится. Вот только в каком состоянии они вынурнут на другой стороне, даже думать не хочется. А ведь далеко не факт, что атланты их потеряют. Нет, налет явно подошел к концу. Как только выберутся, нужно уходить. Жаль, что получилось так нелепо и не удалось отвлекать противника до появления флота Содружества. Как раз в этот момент Ликс почувствовал появление множества кораблей. Пришли все-таки. Тиана радоваться не стала. Вместо этого поспешно вынурнула обратно, в менее плотные слои облака. Нужно связаться со своими, а для этого требуется хотя бы немного выдохнуть. Вряд ли Максиму понравится, если передовой отряд не сможет доложить о происходящем, потому что продирается через вихрь осколков. Жаль выйти из слияния, она все равно не сможет. Придется Герману самому все рассказывать. Тот, впрочем, этой обязанностью не тяготился. «Макс, вы очень вовремя», — заговорил парень, как только связь установилась. «Мы тут малость в заднице. И, поверь, в этот раз все было по твоим заветам». Три завода побили, которые на орбите второго шарика, и один добывающий в астероидном поле между третьей и четвертой планетой. Тут нас и прищучили. Короче, предупреждаю сразу. Помочь ничем не сможем. Самим бы кто помог. Меня даже самого повоевать не выпустили. Герман, заткнись, пожалуйста, дай сказать. Я не знаю, где вы находитесь, но если там, где сейчас мясорубка из камней... «Лучше из нее поскорее выбирайтесь. Мне страшно представить, как вы там вообще выживаете». «Хрен там плавал», — честно ответил Герман. «Мы попытались, еще хуже стало. Нас снаружи поджидают злые атланты, готовые в любой момент порезать лазерами, поджарить плазмой и нашпиговать железом. Ну или чем они там стреляют?» «Если ты дашь мне договорить, то узнаешь, что я обо всем уже договорился». «Вас выпустят. И вообще всех выпустят. Все, война закончилась. Теперь пойдет дипломатия. К слову, вас тут как дипломатов хотят обе стороны. Очень уж все впечатлились вашим неожиданным появлением». «Охренеть!» — рассеянно пробормотал напарник. «И Тиана была, черт побери, с ним полностью согласна. Все получилось очень неожиданно. Однако долго удивляться было некогда. Девушка поспешно направила кусто прочь из облака. Сейчас, когда отдых был так близок, оказалось вдруг, что они углубились в эту, как выразился Максим, мясорубку довольно сильно. По крайней мере, ей казалось, что для того, чтобы выбраться, времени потребовалось вдвое больше, чем чтобы забраться внутрь. Между тем Герман продолжал говорить. «А какого рода дипломатию от нас надо-то? И почему от нас?» «Ну, как тебе сказать, парень?» — хмыкнул Максим. «А вас с Тианой тут и так по всему Содружеству легенды ходят. Мне, кстати, от вашей славы тоже цветов досталось, но не суть. Короче, представь, как это выглядит. Прилетели в Содружество два каких-то очень крутых персонажа. Зачем-то изображали простых наемников. Потом вышли из тени, показали всем, какие вы мощные, раздолбав целую Звезду Смерти уродственного вида, и исчезли в неизвестном направлении, оставив какого-то невнятного представителя без технологий. «И тут вдруг в содружестве начинается война. Опять-таки не без вашего участия». «В смысле не без нашего участия?» — не понял Герман. «Уж в том, что эта война началась, мы точно не виноваты. Нас тут просто не было». «А атланты говорят, что виноваты», — хмыкнул Максим. Посеяли в обществе смуту, которая чуть не привела к расколу. Прямо не говорят, но такое ощущение, что эту войну они затеяли с целью заткнуть своих бунтовщиков». «Ну, замечательно!» — фыркнул Герман. «Я точно ничего не сеял, зуб даю». А Тиана вдруг вспомнила речь Германа, которую он через кусто транслировал на поврежденную звезду смерти. Как он призывал всех недовольных бежать в Содружество, потому что там их не будут угнетать, и у них будет выбор, чем заниматься, независимо от касты, к которой они принадлежат. Неужели это так повлияло? Не знаю, но у меня сложилось стойкое впечатление, что руководство Атлантов в своих сложностях с собственными гражданами винят именно вас. Понятно. А Содружество что? Сам не догадаешься? Начинается заварушка. Неизвестно, на чью сторону склонится военная удача, и вдруг откуда ни возьмись появляются невидимые и всемогущие кинары, которые меньше чем за неделю усмиряют агрессора до полного нежелания сопротивляться. Как ты думаешь, проигнорировать ваше мнение при заключении договора с атлантами будет очень умным решением с точки зрения содружества?